Утро встретило вышедшую из подъезда Веронику такую слепительную волну сухого жара, что молодая женщина даже зажмурилась. И это заполярье, где, по слухам, даже летом может выпасть снег. А сейчас небо радовало глаз абсолютной чистотой до самого горизонта. И насколько глаз хватает, незапятненная синева и солнце раскаленное до бела, щедро рассыпала свои лучи над Воркутой. Напротив подъезда женщина средних лет развешивала на веревках белье. Наверное, здесь редко используют дворовые сушилки, только если выпадет вот такой погожий день. Зато раскладные комнатные сушилки для белья имеются во всех магазинах в большом количестве. Вот им чаще приходится работать на севере коми. Ника вспомнила, как спецкор Вова ездил на северную землю делать интервью с пограничниками, тоже в июле. Вернувшись, он сказал, ну, ребята, я вам скажу, у нас тут еще курорт. Все-таки летом градусник частенько выше плюс 20 показывает, а у них там плюс 10 в июле – редкая радость. В Петербурге в то время как раз стояла вот такая же жара. Гранит набережных обжигал ноги даже через обувь. И с трудом верилось, что где-то сейчас может быть холодно. В джинсах и футболке с рукавами до локтей было жарко, и Вероника вернулась в квартиру переодеться. И ветровку сегодня можно повесить в прихожей. Зачем таскать ее за собой бестолку? А вот купальник с полотенцем можно прихватить. Яндекс-карта показала ей, что в Оркуте есть пляж, до которого вполне можно дойти пешком. Ника поднялась в квартиру, где было, несмотря на жару, приятно прохладно. Видимо, заклейки на окнах не только удерживали тепло в помещении в холодные дни, но и в жару защищали от зноя. Ника даже не пыталась отклеить хотя бы форточку или балконную дверь, помня предостережение хозяев, что местные комары и мошка могут преодолеть даже москитные сетки. И от них в квартире не будет покоя. Да и не хотелось, помня свои ялтинские приключения. Однажды, ощутив сквозняк в квартире одного из фигурантов, она чуть не погибла. Спасло ее лишь то, что хозяин квартиры оказался хамом, не пускающим нежданную гостью дальше прихожей. Проведен ее в комнату, неизвестно, чем бы все закончилось, когда в комнатное окно пробрался киллер Синаби. Отогнав воспоминания, Ника переоделась в бриджи и майку, щедро обрызгалась лавандовым репеллентом, бросила в пакет баллончик, чтобы обновлять по мере необходимости защиту от насекомых и купальные принадлежности. И вышла. Телефон пару раз тринкл в сумке. После запроса в Оркута пляж посыпались рекламные объявления. Жезлонги, пляжная косметика снаряжение для дайвинга. Пора обновлять фильтр, а то эти рекламщики быстро находят лазейку, чтобы завалить тебя своими предложениями. Когда я готовилась к свадьбе, то искала магазины подвенечных платьев, банкетные залы, тамаду, и Вика мне помогала. Так потом на нас еще полгода сыпались рекламы товаров и услуг для новобрачных, семейных отелей, двухспальных кроватей, товаров для новорожденных. А теперь Лиля отбивается от спамеров, готовясь к свадьбе с Кораблевым. Женщина у бельевых веревок обернулась и приветливо кивнула Нике. — Это вы, что ли, из Питера? — Да, а как вы догадались? — Накутались первый раз, как на мороз, — улыбнулась Воркутинка. — Все приезжие так, думают, у нас тут лето один день бывает. Ну и как вам у нас? — Нравится, — честно ответила Орлова. — Ну, хорошего вам дня. — Спасибо. Паркутинский пляж, по сути, был просто фрагментом берега одноименной реки, давшей название городу. На него можно было попасть со стороны микрорайона Тиман или через территорию неработающего профилактория Заполярье, а также с улицы Шахтерская набережная. Там даже ближе. Неплохо будет искупаться, пока жду ответа от Сани. Вероника зашла в Азу и купила еще тюбик крема для загара. Вот уж что мне даже в голову не пришло захватить Заполярье.